голобный Гарри опустился на колени перед наспех сложенным алтарем. Состоял алтарь в основном из черепов, которые несложно было найти в этой зловещей местности. Гарри решил помолиться. За долгое время пребывания темным властелином, пусть даже довольно-таки незначительным, он сумел обзавестись несколькими полезными знакомствами в иных измерениях. Это были в В некотором роде боги. У них даже имелись имена. Одного, например, звали Душесос Олк-Калат. Честно говоря, даже в лучшие времена было достаточно сложно отличить богов от демонов. «О, многобогущий!» — начал злобный Гарри. Это был безопасный религиозный эквивалент фразы «всем, кого это может касаться». Должен предупредить, что банда героев поднимается в горы, да поразить тебя возвернувшимся огнем. Срази же их в гневе молнией, а потом награди милостью своею твоего покорного слугу, а именно злобного кошмара Гарри. Почту можно передать через госпожу Гибонс, Ламедос, Пантелона и Корсет, Дольменская улица, 12». А еще, если это возможно, я хотел бы получить участок земли с настоящими лавовыми ямами. Лавовая яма имеется у каждого захудалого темного властелина, даже если он живет посреди треклятой пойменной почвы. Прошу прощения за мой клатчский. И вообще, я считаю, это дискриминация малого бизнеса. Не хотел тебя обидеть. Гарри немного выждал на случай, если кто ответит. Потом вздохнул. и с трудом поднялся на ноги. «Я злобный и предательский темный властелин», — пробормотал он. «А чего они ждали? Я говорил. Я предупреждал. Конечно, если бы это зависело от меня. Но каким бы я был темным властелином, если бы не...» Неподалеку он заметил что-то розовое и залез на припорошенный снегом камень. Через пару минут к злобному гарри присоединились остальные члены орды и стали задумчиво рассматривать находку. Правда минестреля почти сразу же стошнило Да не часто такое увидишь наконец промолвил коэн. «Человека, задушенного розовой шерстью для вязания уточнил Калиб. Нет, я имею в виду других двух. — Просто удивительно, что можно сделать обычными вязальными спицами, — покачал головой Коин. Он оглянулся на самодельный алтарь и усмехнулся. — Твоя работа, а, Гарри? Ты ж говорил, мол, хочешь побыть сам с собой? — Розовой шерстью для вязания, — нервно переспросил злобный Гарри. — Я? — Розовой шерстью? — Извини, не хотел тебя обидеть, — сказал Коэн. — Ладно, у нас нет на это времени. Пойдем, разберемся с пещерами жути. — А где наш Барт? — Хватит блевать, доставай блокнот. Первый, кого разрубит пополам замаскированное лезвие, тот дурак. Кстати, постарайтесь не разбудить Хэмеша.